Левел пять. «Итакин?» — спросил женским голосом телефон. «Обедает». «А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из Госнаба должны были программное обеспечение привезти». «Я», — ответил Саша, — «только я лучше тоже в столовую пойду». «Как к нам идти, знаете? Шестьсот двадцатой комнаты от лифтов налево по коридору». «Доберусь», — ответил Саша. В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно». Когда Саша встал в очередь, перед ним стояли два дарт-вейдера из первого отдела. Они шумно с присвистом дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью, не то о Ганька, не то уголовного кодекса. Из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый дарт-вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй борщ и чай. Кормили в госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты.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 Под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая всё время выделывала кренделя, один сапог тёрся о другой и обнимал его носком за голенище. Саша подумал, что если бы он играл в Спай, то из двух дартов Вейдеров стал бы вербовать правого. Оглядевшись, он пошёл с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в лётной форме и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов, седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на глубоком бенезоне, стоял со стаканом в руке, он только что начал говорить тост. Друзья, мы собрались здесь по поводу торжественного и приятного вдвоём. Сегодня исполняется 20 лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в Госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный миг. Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, душка которых была обмотана черной ниткой».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 Несколько раз Кузьму Ульянче хлопнули по плечам и спине, он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком. И это ещё не всё, продолжал Сидой. Кроме F-15 и F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель F-19 Stealth. На его щиту и многие технические усовершенствования, осмыслив опыт боёв в небе Вьетнама, Он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши. И теперь этим пользуемся мы все. «Да уж хватит бы!» – застенчиво буркнул виновник. Встал другой пилот. И у этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича. «Вот тут наш партор говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный миг». А ведь кроме этого, он, к примеру, 4500 раз разрушил локатор под Триполи. И если мы все ракетные катера посчитаем, да ещё и аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет, но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульянче знаю, может быть, получше других. Уже полгода с ним в паре летаю. И сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на F15-м шёл. А машины это сами знаете, не из простых. Чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее, подвисает. И мне Кузьма Ульяновш перед выльтом говорит: "Вася, запомни, не нервничай, иди сзади и ниже. Я тебя прикрывать буду". Ну, я неопытный был тогда. А с Гонромом что это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на F16-м весь Персидский залив облетал? Да. Ну, сели мы по кабинам и дают нам команду на взлёт. Взлетали мы с Вьетнама в Америку. И задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бингази. Взлетели, значит, и идём на малой на автопилотах. А там у Бейрута локаторов штук 8. Наверное, ну, все вы там были. 11, сказал кто-то за столом. И ещё всегда 25-е Миги патрулируют. Ну да. В общем, дошли на малый, метров на 50 с выключенными прицелами, а как километров 10 осталось, перешли на ручное, набрали 4 сотни и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по омраму. Сделали против ракетный манёвр и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось, это нам по радио сообщили. В общем, опять идём в слепую на Малые и так бы дошли спокойно, но я тут идиот, заметил 23-й МиГ и пошёл за ним. Дай, думаю, задвину ему сайдвиндер в сопло. Кузьма Ульянов видит на радаре, что я вправо пошёл, и орёт мне по радио: "Вася, назад, мать твою!" Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле так нет, стал смотреть, как этот 23-й падает. А потом глижу на локатор, а на меня уже сад 2 идёт. Кто пустил, не знаю. Это подаль байды локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идёшь, никогда вправо брать не надо, сказал Порторк. Ну да. А тогда-то я не знал. Кузьма Ульянч кричит: "Помеху ставь!" А я вместо тепловой это на F нажать надо, на C жму. «Ну и, значит, получил прямо под хвост, нажал на F7, катапультировался, опускаюсь, смотрю вниз, а там пустыня и шоссе. На шоссе машин какие-то, и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю, мать честная, Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж, я думаю, кто быстрее?» Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной. чуть другого цвета и на полсантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до неё, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть. В метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решётки. "Ну нет", пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден.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 Саша вернулся за подносом «Всем отделом стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьмы Ульянович «Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает «Разве, говорит, F-15 на одном моторе может лететь?» «И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?» «Ну, хватит, правда», — конфузист сказал Кузьма Ульянович «Нет, я скажу, упускай» Дальше Саша не слышал